Они убили отца. Это должно было утолить их жажду крови, укоризненно заметила Хэтти. Я это знаю, девушка. Я знаю всю историю отчасти потому, что видел кое-что с берега, так как они привели меня туда из лагеря, отчасти по их угрозам и другим речам. Что делать? Жизнь очень ненадежная штука. Наше знакомство началось необычайным образом. И для меня это нечто вроде предсказания, что отныне я обязан заботиться, чтобы в вашем вигваме всегда была пища. Воскресить мертвеца я не могу, но что касается заботы о живых, то на всей границе вряд ли вы найдете человека, который мог бы помериться со мной. Хотя, впрочем, я говорю это, чтобы вас утешить, а совсем не для хвастовства. Мы понимаем вас, зверобой. — возразила Джудит поспешно. — Дай Бог, чтобы у всех людей был такой же правдивый язык и такое же благородное сердце. Разумеется, в этом смысле люди очень отличаются друг от друга, Джудит. Знавал я таких, которым можно доверять лишь до тех пор, пока вы не спускаете с них глаз. Знавал и других, на обещания которых хотя бы их дали вам при помощи маленького кусочка вампума, можно было так же полагаться, как будто все дело уже решили в вашем присутствии. Да, Джудит, вы были совершенно правы, когда сказали, что на одних людей можно полагаться, а на других нет. Вы совершенно непонятное существо, зверобой, сказала девушка, несколько сбитая с толку, Детской простотой характера, которую так часто обнаруживал охотник. Вы совершенно загадочный человек, и я часто не знаю, как понимать ваши слова. Но вы, однако, не сказали, каким образом попали сюда. О, в этом нет ничего загадочного. Если даже я сам загадочный человек, Джудит, я в отпуске. В отпуске? Я понимаю, что значит это слово, когда речь идет о солдатах. Но мне непонятно, что оно означает в устах пленника. Оно означает то же самое. Вы совершенно правы. Солдаты пользуются этим словом точно так же, как пользуюсь им я. Отпуск значит позволение покинуть лагерь или гарнизон на некоторое точно определенное время. По истечении этого срока человек обязан вернуться обратно и опять положить на плечо мушкет или же подвергнуться пыткам, в зависимости от того, солдат он или пленник. Так как я пленник, то мне предстоит испытать участь пленника. Неужели гуроны отпустили вас одного без конвоя? Конечно, я не мог бы явиться сюда иначе если бы, впрочем, мне не удалось вырваться силой или с помощью хитрости. Но что для них служит порукой вашего возвращения? «Мое слово», — ответил охотник просто. «Да, признаюсь, я дал им слово, и дураки были бы они, если бы отпустили меня без него, ведь тогда бы я не должен был вернуться обратно» и на собственной шкуре испытать всю ту дьявольщину, которая способна изобрести их злоба. Нет, я бы вскинул винтовку на плечо и постарался бы пробраться в деловарские деревни. Но, Господи, помилуй, Джудит, они знают это не хуже нас с вами, и уж, конечно, скорее позволили бы волкам вырыть из могилы кости отцов, чем дать мне уйти» не взяв с меня обещания вернуться. «Неужели вы действительно собираетесь совершить этот самоубийственный и безрассудный поступок?» «Что?» «Я спрашиваю, неужели вы намерены снова отдаться в руки безжалостных врагов, чтобы только сдержать свое слово?» Несколько секунд Зверобой глядел на свою красивую собеседницу с видом серьезного неудовольствия. Потом выражение его честного, простодушного лица изменилось точно под влиянием какой-то внезапной мысли, и он рассмеялся своим обычным смехом. «Я сначала не понял вас, Джудит». «Да, не понял. Вы думаете, что Чингачгук и Гарри Непоседа не допустят этого? Но вижу, вы еще плохо знаете людей». «Деловар». Последний из людей, кто бы стал возражать против того, что сам он считает своим долгом. А Марч не заботится ни о ком, кроме себя самого, и не будет тратить много слов по такому поводу. Впрочем, если бы он и вздумал заспорить, из этого ничего бы не вышло. Но нет, он больше думает о своих брышах, чем о своем слове. А что касается моих обещаний, или ваших, Джудит, или чьих бы то ни было, они его нисколько не интересуют. Итак, не волнуйтесь за меня, девушка. Меня отправят обратно на берег, когда кончится срок моего отпуска. А если даже возникнут какие-нибудь трудности, то я недаром вырос и, как это говорится, получил образование в лесу, так что уж сумею выпутаться».